глава 1. бежать мне не пришлось, однако вещи я собирала не зря Меня отселили в другую комнату, чтобы я поменьше пересекалась с гетто и римой. как оказалось в нашем общежитии имелись пустые помещения, и мне досталось одно из них то есть соседей у меня теперь не было. Правда компенсировалась такая прелесть тем, что я жила сейчас на первом этаже рядом с душевой прямо напротив входа в здание. Не самое лучшее место. Здесь было сыро, пахло плесенью, и я даже видела пару мокриц или насекомых на них похожих. А еще и шумно. Гудели трубы, лилась вода, сновали люди. Постоянно билась о косяк и скрипела входная дверь. Но я была рада даже этому. Плевать на сырость и шум. Главное, я одна. И теперь не обязаны ни перед кем отчитываться. Меня, правда, предупредили, чтобы я не особо радовалась, потому что ко мне могут кого-то подселить. Это так называемый маневренный фонд, который используют, когда есть реальная необходимость кого-то из студентов удалить из комнаты, пока они с соседями, например, не поубивали друг друга. Вообще переселять кого-то нельзя по правилам академии, чтобы не создавать бедлам. А то сначала все будут меняться к знакомым, потом переругаются и опять меняться. В общем, решили сделать попроще и запретить вовсе но в отдельных случаях такое все же допускалось, а старшекурсники и вовсе менялись, как хотели, и никого не спрашивали. За этим просто особо никто не следил. «Вы как, нормально переехали?» спросил Рензейр, как всегда застав меня в библиотеке. Новые документы на вселение мне выдали в воскресенье, а с нашего допроса, точнее беседы, прошло уже два дня. За это время мы не виделись и ни о чем не говорили. И, честно говоря, я боялась этого момента, хотя знала, что он когда-нибудь наступит. Вчера на занятии я видела Алика, но он был какой-то озабоченный и в мою сторону вообще не смотрел. Конечно, я приняла это на свой счёт. А что ещё можно было подумать? «Спасибо, всё хорошо». Я улыбнулась мужчине и предложила сесть, на что он согласился. «Комната, конечно, не самая лучшая, но, надеюсь, вам там будет комфортнее, чем с соседками». Он что, поинтересовался, что у меня за комната? «Это по вашему приказу меня переселили», — догадалась я. «Мне показалось, что вам лучше жить одной». «Спасибо», — поблагодарила я, но потом нахмурилась. «Вы считаете меня угрозой или боитесь, что я проболтаюсь?» Не то, не другое. В газетах, конечно, я вам объявлять о том, что вы скиталица, не советую. Существует некоторое количество мракобесов и просто городских сумасшедших, которые могут захотеть вам навредить». Но поскольку явление это все же достаточно редкое, это не какие-то организованные силы, специально охотящиеся за такими, как вы. Но хоть это радует. В принципе, я болтать и не собиралась. Я никому не угрожаю, я же говорила. Я вам верю, но все равно призываю быть осторожней. Что касается вашего переселения, то у нас есть корыстный интерес, вы правы. — У нас? Это у кого у нас? — спросила я и хлопнула глазками. «Так, отставить флирт. Сейчас не время, в конце концов». «Ну, хорошо. Больше у меня», — усмехнулся он. «Марч, правда, мою идею не одобряет, но...» Если первые слова меня даже обрадовали, то последняя фраза ввела в недоумение. «Марч? Он-то тут при чем? Что именно он может не одобрять?» «Нет, подозрения имелись, конечно, но слишком уж смелый, чтобы быть правдой». «Что именно?» — всё же спросила я. Я хотел бы просить вас помощи в нашем расследовании. Хм, но я ведь и так сказала все, что знала и думала. Понимаете, Ната, расследование подобных преступлений — это не совсем наш с Реном Марчем профиль. Но, похоже, вы учились именно этому и могли бы нам помочь. Но я не знаю специфики этого мира и совершенно не разбираюсь в магии, что с помощью нее возможно, а что нет. Но ваш новый взгляд на это дело мог бы пригодиться. По крайней мере, ваше предположение насчет дара богов, похоже, подтверждается. Могу вам предложить какую-то денежную компенсацию за вашу работу». «Рензеер, не оскорбляйте меня», — нахмурилась я. «Я готова представить вам свой взгляд, если вы мне дадите всю собранную информацию. Только я не хочу вам давать никаких обещаний и брать обязательств. В конце концов, я не опытный сотрудник жандармерии, который раскрыл десятки подобных дел. «И вы готовы работать бесплатно?» — удивился мужчина. «Я хочу, чтобы похищения и убийства девушек прекратились. Мне этого будет достаточно», — твердо ответила я. «Нет, деньги — это, конечно, хорошо, и мне бы они не помешали. Но я прямо чувствовала, что сейчас их брать нельзя. Не тот случай». «Вы такая бескорыстная, или у вас так принято? Ну, в вашем мире. Я не бескорыстная. А что касается моего мира... Никому бы в голову не пришло платить дополнительные деньги за то, что и так должно быть сделано. А если ещё и недостаточно быстро сделано, то возмущённая общественность может опинка выдать для ускорения. Всё же это дело-то не шуточное. Только не говорите, что у вас жандармы денег не берут. Никогда не поверю. Нет, ну почему? Могут брать. Но не в этом случае. Ну, то есть могли бы взять, чтобы, скажем кого-то сделать неподозреваемым, а, например, свидетелем. Но чтобы не расследовать или, наоборот, вымогать деньги, чтобы расследовать похищение и убийство десятков девушек, это не невозможно, но очень маловероятно. Тут же жандармам, похоже, всё равно. «Жандармы просто предпочитают ловить мелких жуликов, а не вмешиваться в дела магов». «И кто занимается подобными делами?» «Вы всё верно подумали», — усмехнулся Алик. Этим занимается служба магической безопасности. Только мы с Марчем не специалисты в подобных делах. А специалисты сейчас прислать не могут. А здесь вообще-то, говоря, не опасно об этом говорить? Неожиданно мне в голову пришла умная мысль. Я огляделась. В такое время в читальном зале обычно никого не было. Но ведь оставался еще библиотекарь. Не волнуйтесь, никто не услышит, о чем мы говорим. Но купол вы не ставили, верно? Когда его ставила Рена Марч, всё пространство исказилось. У Мали другой профиль, всё же она целитель. Купол я не ставил, хотя если бы и поставил, таких эффектов бы не было. Просто это немного подозрительно. Но у нас, у рунологов, есть возможности заглушить и исказить звук без купола. Хорошее умение, очень полезное. Учитесь, и у вас тоже получится. Кстати, я слышал, вы взялись преподавать... «А что, Академия против?» «Да нет, про мелкие подработки студентов мы знаем и не препятствуем». Алик пожал плечами. «Просто вы точно все успеете?» «Рейнзер, я не могу себе позволить отказаться от ученицы. Но брать других не буду». «А что, есть еще желающие заинтересовался он. «Еще трое хотели. Я думала взять еще одну-двух, но пока окончательно решение не приняла». «В конце концов, мне же и самой учиться надо. Если с математикой у меня пока нет проблем, то вот все остальные предметы мне приходится учить. Особенно я бы на вашем месте приналёг на магию». «Да, это в первую очередь», — согласно покивала я. «Я бы на вашем месте больше медитировал и учился управлять потоками. Без этого никакая математика вам не поможет». «Совет магистра?» «Совет магистра», — кивнул тот. Если от денег за помощь вы отказываетесь, то, может, я вам помогу освоить магию? Я мог бы показать вам несколько упражнений, да и вообще... А знаете, я посмотрела на Зейра заинтересована. А вот от этого я, пожалуй, не откажусь. Договорились. Задам вам традиционный вопрос. Вас проводить? От этого я тоже не откажусь. Кстати, буду вам благодарна, если вы меня просветите по некоторым моментам, касающимся твари и прочих мутантов. «Просвещу. Тем более, что если вас таки сожрут, это будет не в моих интересах», — ухмыльнулся мужчина. Тот вышел библиотекарь и всем своим видом показал, что он от нас уже устал. Тем более, что мы с Реном Зейером слишком часто мелькали перед ним поздним вечером и уходили вместе. И это уже может его навести на какие-то нежелательные мысли. Так что пришлось срочно сдавать книги и двигаться в сторону общежития. А на следующий день мы с магистром договорились встретиться у него. Да, вот так просто. По какой-то причине Рензеер не хранил ни в одном из своих кабинетов документы, связанные с расследованием. Так что я, не таясь, направилась к его коттеджу. Мне, конечно, не очень хотелось попадаться кому-нибудь на глаза, ведь мало ли кто что подумает. Да и в целях конспирации это всё не очень хорошо. Но выбора не было. Документов набралось много, и тащить их все в рабочий кабинет просто нереально. А носить по частям нелогично, мало ли какой вопрос возникнет и что может понадобиться. Сейчас день, только закончились занятия, так что на открытой поляне перед коттеджами магистров никого не было. «Так, третий слева», — он сказал. Пробурчала себе под нос и направилась в нужном направлении. «Когда я в прошлый раз здесь была, не помнила, какой именно его». Что ж, как говорится, бедненько, но миленько. В том смысле, что домик был совсем небольшой, по крайней мере, внешне аристократическими хоромами он не выглядел. Впрочем, я припоминаю, что даже самые богатые дома в центре не то что до дворцов моего мира не дотягивали, но и могли посоперничать, например, с нашей генеральской дачей. Да, мы не бедствовали, дом у нас был кирпичный в три этажа, но не сказать, что самый богатый в нашем посёлке. То ли тут не принято выпячивать богатство, то ли не так уж и хорошо живут дворяне. Сам по себе домик был двухэтажным, из чего-то типа силикатного кирпича, плюс открытая деревянная терраса перед входом. Ну, натуральная дача. Я подошла и уже занесла руку, чтобы постучать, как дверь распахнулась. «Проходите». Алик гостеприимно повел рукой и посторонился, давая мне пройти. «А у вас тут, миленько», — повторила я свои недавние мысли. «Миленько, сразу уж скажите, что вы дом дворянина не совсем так представляли», — хмыкнул он. «Ну, я тут богатых домов и не видела. В городах их нет, земля слишком дорогая. Все дворянские резиденции находятся за пределами города. По крайней мере, там, где далеко от рощи демонов, где близко, всё иначе». «Хм, это многое объясняет», — кивнула я. «У меня что, всё на лице написано? О чём вы?» Я просто, когда подошла, именно об этом думала. Несложно было догадаться. Мужчина пожал плечами и проводил меня в гостиную, совмещенную со столовой, которая занимала почти весь первый этаж. «Присаживайтесь, могу предложить чаю с нашими местными сладостями». «Ну да, мне только сладости и есть. А можно просто чай без сладостей?» «Это вас тренер запугала?» «На мой взгляд, вы отлично выглядите» улыбнулся он впрочем поставив на поднос только чашки с чаем спасибо вежливо поблагодарила но не настаивать же что я тот ещё хрюндель по моим собственным меркам разумеется впрочем вдруг ему пышки нравятся но нет подстраиваться в данном вопросе я не согласна а документы спросила я сделав глоток обжигающего напитка отличный чай как же я давно не пила ничего подобного да у нас в столовый Алик поморщился. «Но вы же выходите в город. Если нужно выбрать чай или кофе, предпочту кофе. Кстати, а нет ли тут какого-то прибора или артефакта, чтобы воду кипятить? А то я бы у себя в комнате пила». Мужчина посмотрел на меня изумлённо. «Вы же маг. Мы, конечно, только в начале пути. Но руны разогрева воды я вам давал». «Хм, ой. Просто для меня непривычно, что я так могу, вот и всё». «Засмущалась я. Да и пробовать как-то страшновато. «У нас практические занятия начнутся через неделю. Хорошо бы вам к тому моменту свыкнуться с мыслью, что вы теперь маг», — хмыкнул он. «И теорию подучить». «Да помню я теорию. Я просто не понимаю, как это будет выглядеть на практике». «Вот и увидите. Я вам обещал помочь, помните?» «Так вот, в воскресенье и займёмся. А то здесь счетов поглотителей нет» а я не хочу, чтобы вы мне случайно дом сожгли. «Можно подумать, вы меня не сможете остановить, если что-то пойдет не так», — буркнула я обиженно. «Может, и смогу, но не факт», — пожал плечами мужчина. «Артефакт, когда вы поступали сюда, выдал, что сила у вас не очень велика. Однако из того, что я видел лично тогда в Роще Демонов, у меня сложилось противоположное мнение. Вы думаете, что у меня сильная магия?» не знаю Артефакт обычно не ошибается, но вы скиталица, а это, возможно, как-то могло повлиять. Но вы точно не знаете? Из всех скитальцев был только один маг, кроме вас, тот самый Император. И, во-первых, он жил полтысячелетия назад, а, во-вторых, кто же нам скажет, какова была его реальная сила? Ну да, логично. А остальные? Обычные среднестатистические рены. Ну, те, о ком мы знаем. Софиев не было? Нет, скорее всего, привязка к новому телу как-то связана с магическим потенциалом. Но вы же сказали, все рены имеют потенциал для управления магией и магические каналы. Просто у кого-то дар настолько мал, что практически не определяется. Ни о каком применении магии в таком случае речи не идет. Для простоты мы считаем, что у таких ренов дара нет, чтобы не путаться. Существует банальная система. Если уровень магии меньше единицы, то значит, это просто человек. От единицы до двух — это слабый дар, который разве что спичку может поджечь. Или собрать воду из атмосферы, чтобы не умереть от жажды. Да и то не факт. Людей с таким даром обычно даже не учат. Нет смысла напрягаться. До тройки — это ниже среднего дара. С ним, как правило, идут на курсы, но даже в Академии на алхимии такие люди учатся и тех, у кого дар от двух до трёх, контроль на очень высоком уровне. А вот если ниже, наоборот, хромает. У вас, например, сила почти четвёрка, судя по артефакту. Это неплохой уровень. Неплохой, но не самый лучший и даже не средний. «Не средний», — покачал головой Алик. «Средний с четырёх до пяти». А вот то, что выше пятого, это уже прямо очень хорошо. А высокий — это какой? Шестёрка? «Шестёрка?» «Да, шесть-семь, но семёрка — это уже практически заоблачная сила. Людей с такими задатками не рождается почти, только если в старых аристократических фамилиях. И то, может, раз в полвека у кого-то родится настолько одарённый ребёнок». «А у вас сколько?» — ляпнула я. «Ой, если о таком неприлично спрашивать, то извините». «Ничего», — мужчина хмыкнул. «У меня чуть больше пяти. Но эта информация не публичная, надеюсь, вы понимаете?» «Конечно, понимаю, и никому не скажу. То есть получается, что все попаданцы — маги, просто сила у нас разная у кого-то и неопределимо почти». «Попаданцы? Ну да, так их называют у нас. У вас они тоже есть?» — нахмурился Рензеер. «Но у вас же нет магии. И магии нет, и реальных попаданцев нет. Наверное. Это известный книжный сюжет. Есть у нас такой жанр. Истории про то, чего быть не может». Причем не обязательно попаданцы в магические миры. Могут быть и попаданцы во времени или в каких-нибудь известных личностей прошлого. В общем, полный простор для фантазии. «Очень интересно», — задумался мужчина. «Но откуда этот жанр взялся?» «Ну, если во Вселенной что-то существует, то человек может до этого додуматься. И наоборот, если человек до чего-то додумался, то это почти точно существует или может существовать» потому что нельзя придумать того, чего не бывает. Есть у нас такая спорная философская концепция. Да уж, спорная. Но я до того, как умерла, тоже так думала. Невесело усмехнулась я и почувствовала, что мужчине, сидящему напротив меня, немного неловко от того, куда повернулся разговор. Мне тоже, кстати. Ладно, Рензейр, может, приступим к изучению материалов? Вы правы. алекс встрепенулся и направился в соседнюю комнату. Потом развернулся обратно. «Где вам будет удобно работать, здесь или в кабинете?» «Мне нужен хороший большой стол и освещение». Я пожала плечами и кивнула на столовый стол. «Можно и здесь». «Нет, пойдемте все же в кабинет, а то все документы переносить придется. Там тоже большой стол есть». «Ну, пойдемте». Я встала и направилась за мужчиной. Кабинет, в который я вошла вслед за Зейером, был откровенно маленьким и темным. Впрочем, он сделал какой-то пас рукой, и тут же зажглись штук шесть фонарей, разгоняя тьму. Ну, что сказать. Половину кабинета занимал заваленный бумагами стол. Напротив друг друга два кресла, по виду вполне удобные. Тут же в углу стоял большой стеллаж с книгами. И тоже с валенными в кучу бумагами. Порядок — это явно не самая сильная его черта. М-да. «Блокнот вам для записи». Мужчина указал на одно из кресел, перед которым на столе лежал упомянутый толстый блокнот и самопищий артефакт. «Только выносить записи отсюда нежелательно». «Само собой», — кивнула я. «С чего начнём?» Рензер пододвинул ко мне неровную горку бумаг, и я, взяв верхнюю, погрузилась в чтение.